Сидя в кабинете, Алла была погружена в изучение материалов, которые удалось собрать по делу. Она не смогла дозвониться до Татьяны Лесиной, телефон был вне зоны действия сети, а значит, у нее появилось немного свободного времени, чтобы рассортировать бумаги по степени важности и набросать план уже обозначенных и еще только предстоящих следственных действий. Если горничная не снимет трубку до середины дня, Придется ехать в особняк. У Аллы не было желания демонстрировать Дарье Томиной свой повышенный интерес к ее горничной, однако поговорить с ней еще раз необходимо. «Алла Гурьевна, у меня для вас подарок!» Веселый голос Антона Шейна заставил ее оторваться от документов, и она увидела, что опер явился не один, а в сопровождении высокого стройного мужчины примерно ее возраста. На незнакомце были потертые джинсы и кожаная куртка, слишком прохладные для зимы. Возможно, он за рулем. У Аллы неожиданно мелькнула мысль, что на такой худощавой фигуре любой наряд смотрится выигрышно. Не то, что на полных людях, которым приходится прибегать к всевозможным ухищрениям, чтобы скрыть лишний жирок. «Знакомьтесь», — продолжал между тем Шейн, «Дмитрий Никойда, частный детектив». Вновь прибывший не походил на представителей названной профессии, с которыми Али приходилось сталкиваться по работе. Она взглянула на него с новым интересом. Волосы каштановые, слишком длинные на ее вкус, однако такая стрижка ему идет. Узкое лицо, двухдневная небритость, крупный нос, губы, пожалуй, тонковаты, но рот большой. Самым примечательным в облике негойды Были глаза, немного близко посаженные, что придавало ему некоторое сходство с большой птицей и удивительно яркого цвета. Подобная синева редко бывает природной, но вряд ли частный детектив носит цветные линзы, уподобляясь представителям шоу-бизнеса. Его левую скулу пересекал длинный шрам, начинавшийся над бровью. Не красавчик в прямом смысле слова, но определенно из тех, к кому женщин притягивают как магнитом. «Женщина?» — подняв бровь, усмехнулся Негойда. «Твой начальник — женщина?» «Вы удивляетесь тому, что женщина может руководить отделом или сомневаетесь в моей принадлежности к женскому полу?» — спросила Алла, скрывая раздражение. «Только полный идиот сомневался бы в последнем». Ухмылка частного детектива стала шире. Просто для меня сюрприз, что Антоном может руководить человек в юбке. «Одежда имеет для вас такое большое значение?» Негоида демонстративно оглядел свой наряд, не меняя веселого выражения лица. По всему было очевидно, что вопрос Аллы задан не по адресу. Ей бы рассердиться, ведь совершенно незнакомый мужик только что едва не оскорбил ее, но она почему-то не ощущала обиды. Может, дело в том, что все это время детектив разглядывал ее с явным удовольствием? Уже чертовски давно мужчина не смотрел на нее такими глазами. «Так что именно должно меня обрадовать, Антон?» Выгнув бровь, вопросила Алла, переводя взгляд на старшего опера. «Новое знакомство или...» «Информация, Алла Гурьевна!» — перебил Шейн. «Единственное, что по-настоящему ценно в наш электронный век». «Да ну! Давай, Митька, вываливай!» Негоида пожал плечами и, вальяжно откинувшись на спинку стула, заговорил. «Пару недель назад ко мне обратился клиент с просьбой выяснить кое-что о Ларисе Бузякиной. Алла чуть карандаш не выронила. Вот это удача! А этот ваш клиент, он тоже какая-то знаменитость?» — спросила она. надеясь, что ничем не выдала излишней заинтересованности. По всему, видать, негой да мужик с гонором, и ей не хотелось слишком его поощрять. «В том-то и дело, что нет», — ухмыльнулся детектив. «Обычный дядька, средних лет». И что он хотел узнать о Ларисе? «Ну, как обычно. Куда ходит, с кем встречается». «А вас не смутило, что какой-то человек желает навести справки о звезде экрана? Может, он маньяк?» «Да нет, на сталкера не похож, слишком уж он обыкновенный какой-то, простоватый, понимаете?» «Вы способны распознать сталкера с первого взгляда?» «Митька, то есть Дмитрий, работал со мной в убойном отделе», — вмешался Шейн. Алла не удивилась. Большинство частных сыщиков, как правило, в прошлом имели отношение к органам. «Так вы предоставили требуемую информацию?» — задала она вопрос. Люди платят, я даю, что они просят. Но потом клиент попросил кое-что, что меня напрягло. Что же, насторожилась Алла. Ему зачем-то понадобился план дома Бузякиной и сведения об охране. Любопытно, и вы? С ума сошли! Конечно же, я сказал нет. Одно дело узнать, куда Бузякина ходит и с кем встречается, но совсем другое. помогать кому-то подобраться непосредственно к телу. Я решил, что мне это все не надо, и послал мужика куда подальше. А он что? Расплатился. И все? Он не пытался надавить, предложить больше денег? Нет, по-моему, он понял, что перегнул палку и вызвал у меня подозрение. Алла задумчиво грызла кончик карандаша. Шейн, как завороженный, наблюдал за процессом, Задаваясь вопросом, она глотает дерево или потом всё-таки выплёвывает, когда никто не видит? Карандаши в стаканчике для канцелярских принадлежностей имели жалкий вид. «Как фамилия клиента?» — спросила она. «Он назвался Игорем Асаевым, но я думаю, соврал». Скорее всего, вынуждена была согласиться Алла. «Когда приходишь с такими заказами, вряд ли пожелаешь, чтобы исполнитель знал о тебе всё». «Сможете описать?» «Разумеется», — кивнул Негоида. «Могу даже помочь фоторобот составить». «Этого не требуется. У нас есть видео с камер в доме Бузякиной. Потратите немного времени, чтобы просмотреть запись». «Времени у меня полно, ведь я сам себе хозяин», — весело тряхнул головой Негойда. «И еще у вас сохранились копии материалов, которые вы передавали клиенту». «Естественно. У меня все на флешке». «Скажите, а как клиент объяснил свой повышенный интерес к персоне Ларисы?» «Я ведь не спрашивал», — пожал широкими плечами сыщик. «Честно говоря, я поначалу отнесся к нему несерьезно, как к разовому обращенцу, ну, знаете, которому нужно чуток информации. Да и видно было, что он отнюдь не денежный мешок». Но когда Бузякина погибла и появились слухи, что её, возможно, убили, я решил, что пора идти к бывшим коллегам. «Вы правильно поступили», — похвалила Негоиду Алла. «Антон, проводите коллегу?» «Само собой, Алла Гуревна». Хлопнув приятеля ладонью по спине, отозвался Шейн. «Пошли, Митька, налью тебе кофейку».